Глава 21. «Такая вот история, деда», — сказал я после того, как закончил свой рассказ. Несмотря на все мое желание, быстро не получилось. Время от времени в разговор влезала Софья со своими комментариями и дополнениями. Ну и дед задавал уточняющие вопросы, которых оказался вагон и маленькая тележка. Так что к тому моменту, как я договорил, часы уже показывали почти три часа ночи. С учетом того, что завтра меня снова ждал непростой день, это было не очень хорошо. Дед молча поглаживал свою бороду, молчал и смотрел на меня. Точнее, как бы сквозь меня. У него такое частенько бывало, когда нужно было о чем то хорошенько подумать. Мне кажется, это был как раз такой случай. Наконец он пришел к какому-то решению, тяжело вздохнул и добил свой кофе. Но это была уже четвертая кружка за то время, пока мы разговаривали, и я не могу сказать, что мне это особо нравилось. Дед выглядел очень посвежевшим после отдыха, загар ему шёл. Было такое впечатление, что он помолодел лет на пять. Вот только если он такими же темпами продолжит хлистать кофе, как бы его сердце опять шалить не начало. «Ну что же, значит, я принял вот какое решение», — наконец сказал он и посмотрел на Софию, которая сидела в кресле, поджав ноги под себя и ждала, пока он что-то скажет. «Был у меня внук. Теперь еще и внучка будет. Насколько это временно, не знаю, но пока так. Решено, Максим. Софья будет жить у нас, а представлять я ее буду как свою племенницу». Я бросил взгляд на Воронову, на лице которой появился румянец и улыбка. Было видно, что она очень переживала по данному поводу. «Спасибо», — тихо сказала она и посмотрела на деда своими огромными карими глазищами. «Вы очень добры ко мне, Тимофей Игоревич. Как Максим и говорил...» «Ерунда», — отмахнулся он и кинул взглядом девушку с головы до ног. «Я надеюсь, мой охламон додумался свозить тебя в магазин» и купить какую-нибудь одежду, кроме той, что сейчас на тебе. — Конечно, — поспешил я заверить его в своем гостеприимстве. — Мы с ней внучек. — Ну, пусть девушка скажет, — улыбнулся дед, прервав меня на полусловие. — В тебе я даже не сомневаюсь. Я замолчал и предоставил слово Софье, которая в подробностях рассказала, чем мы с ней занимались за последние дни. Не забыв сказать ему о том, что я держу ее в заперти, никуда не беру с собой и не рассказываю о своих делах. Ну что делать? Так оно и есть. — Да, за ним это водится, — кивнул дед. — Он и мне иногда ничего толком не говорит. Пропадает целыми днями неизвестно где, а потом на его теле шрамы новые появляются. Думает, что я этого не замечаю. — Знала бы ты, как я за это злился на него поначалу, но потом привык. Что делать? Не в подвале же его держать. — Хм, вот оно значит как. — Похоже, дедушка знает гораздо больше, чем я думаю. — Так себе из меня шпион получается. Выходит, напрасно я пытался свои шрамы под футболками скрывать. Я так думаю, завтра у тебя тоже какие-то дела, спросил у меня дед. Дедом, ну ты прямо наперед все видишь, ответил я и покосился на Софию, которая тут же нахмурилась. Вот и хорошо, кивнул он. Отправляйся по своим делам, а нам с Софией будет чем заняться. Видимо, поэтому меня и тянуло в Белозерск на пару дней раньше, чтобы с пользой это время провести. Я-то думал, меня разбирает от того, что с лавками какие-то проблемы. Но нет, оказывается, по-другому поводу». «Да какие с ними могут быть проблемы?» — пробурчал я, не очень довольный тем, что дед вообще мог так подумать. «Получается, сомневался, что я здесь без него справлюсь. Я же на месте все время. Да и помощник твой из зубов уже как рыба в воде в наших делах разбирается». «Согласен, внучек» кивнул дед. «Вы с Андреем уже легко без меня можете справляться, и это хорошо. Вот поэтому я и говорю. Выходит, по другому поводу стариковская интуиция меня домой привела». После его слов о том, что завтра им будет чем заняться, Воронова сразу же оживилась. «Вы меня с собой в лавку возьмете?» спросила она у него. «В лавку?» удивленно посмотрел он на нее. «Зачем это?» «Лабораторию хочу посмотреть. Меня ведь туда никогда не пускали». При этом она бросила на меня укоризненный взгляд. «А мне интересно посмотреть, как оно там все устроено». «Я ж не знал, что ты не совсем птица», — сказал я. «Там столько всяких пузырьков и склянок, что стоило тебе один раз нечаянно взмахнуть крыльями, как была бы большая беда». «Но если тебе хочется, заедем и в лавку», — добродушно улыбнулся дед. Но вообще-то у меня были немного другие планы. Для начала мы обновим твой гардероб. У девушки твоего возраста должно быть больше одежды, чем пара штанов. Так что лавку мы с тобой отложим на потом». В этот момент улыбка Софи стала еще шире. «Чего и следовало ожидать. Девчонкам только скажи про новые вещи, как у них сразу же счастье, полные штаны». Затем надо тебе комнату обставить как следует. Там ведь кроме кровати толком и нет ничего. Так не пойдет, — покачал он головой, а улыбка Софи стала еще шире. Поэтому завтра же едем к нашему мебельщику и расскажешь ему, что ты хочешь. Я знаю, девочки любят, когда у них много шкафов для одежды, да и вообще... Может быть, тебе кровать не нравится, другую выберешь. Как тебе такой план?» «Отлично просто», — восхищенно сказала девушка и захлопала в ладоши, разбудив котов, которые в обнимку спали на полу. Теперь они оба смотрели на ворону, не понимая, что это ей взбрело в голову среди ночи шуметь. «Ну вот и хорошо. Очень рад, что тебе нравится», — кивнул дед и налил себе из кофейника еще одну чашку кофе, пятую. Да и вообще, если уж мы решили строить тебе такую легенду, то будет очень правильно, если ты несколько дней в моей компании время проведешь. Среди людей покажемся там-сям. Белозерск маленький город. Пройдет несколько дней, и слух быстро прокатится, что ко мне в гости племянница нагрянула. Слушай, Макс, да, это он хорошо придумал вдруг сказал Дорин, хотя я думал, что он давно уже спит. «Все-таки твой дед гений. Представляешь, сколько лишних вопросов к тебе отпадет, если девчонка немного поболтается по городу в компании твоего деда. Просто блеск». «Согласен. Мысль правильная. Я бы этого всего не выдержал. А судя по выражению лица деда, ему это даже нравится». «Сто процентов», — уверенно сказал Мор. «Так». Дед хлопнул себя по коленям и по очереди посмотрел на нас с Софией. На сегодня хватит разговоров. Предлагаю всем отправляться по своим кроватям, а завтра утром продолжим. Честно говоря, у меня от таких неожиданных новостей голова немного кругом идет. А мой лет, чернопятов. Нужно немного привести мысли в порядок. Мы топали с вороновой по лестнице, когда я вспомнил, что даже не ужинал сегодня. Но аппетит от этой мысли не появился. Спать мне хотелось больше, чем есть. Тем более, что дед предложил свою помощь на ближайшие дни. А это значит, что у меня будет время спокойно закончить свои дела с Лакримозой и ее кольцом кровавой звезды. «Я же тебе говорил, что у меня мировой дед», сказал я, когда мы поднялись с ней на второй этаж. А «Да ты сомневалась». «Тебе показалось», — ответила она и взяла на руки Фауста, который в последнее время ходил за ней словно привязанный. «Как прошел день, кстати? А то я не успела спросить даже». «Отлично», — усмехнулся я, вспомнив лицо Карги с ножом во лбу, падающий в подвал. «Вот, держи. Он полностью наполнен, я так думаю». Я снял с шеи вороний амулет и отдал его ей. «Все-таки этот артефакт принадлежит ей по праву». А значит, пусть пока он будет у нее. Вот только Софья не спешила его убрать, хотя по ее глазам было видно, что ей этого очень сильно хочется. Причем не просто взять его, а именно схватить. В ее глазах появился холодный блеск, который мне совсем не понравился. Как будто передо мной сейчас стоял совсем другой человек, чужой и незнакомый. Еще недавно он был пустой, сказала она и посмотрела на меня. «Как ты смог наполнить его так быстро?» «Был пустой, теперь полный», — пожал я плечами. «Это долгая история, и для меня она еще не закончилась. Так ты берешь его или нет? Мне кажется, тебе будет гораздо спокойнее, если он будет рядом с тобой». «Как сказать?» — усмехнулась она. «Пока Чернопятов жив, я никогда не буду чувствовать себя спокойно. А что касается артефакта, оставь его у себя. Так будет лучше». «Но ты же сможешь превратиться в ворона, если это нужно будет. Разве нет?» — удивленно спросил я, не совсем понимая, почему она отказывается его брать. «Вот именно поэтому, Максим», — сказала она, затем взяла мою руку и сжала ее в кулак, пряча в нем вороний амулет. «У меня будет слишком большое желание сделать это сразу же, после того, как он окажется у меня. Ты даже не представляешь, насколько сильно мне этого хочется». Я растерянно смотрел на нее, не совсем понимая, что она пытается мне сказать. Совсем недавно я думал, что ей это нужно, чтобы хоть немного чувствовать себя в безопасности. Не думаю, что я ошибался. «Годы, проведенные в форме ворона, не проходят даром», — сказала она, видимо, уловив ход моих мыслей. «Мне трудно объяснить тебе это, но я хочу побороться со своим желанием, понимаешь?» Так что пусть он побудет у тебя. Достаточно того, что я буду знать. Амулет полон. Макс, я думаю, у нее появилось что-то типа зависимости от привычки быть птицей, предположил Мор. Такое часто бывает с немагами, когда они слишком сильно заигрываются со своими экспериментами. В какой-то момент может случиться так, что разум зверя возьмет верх, и человек просто не сможет перевоплотиться обратно. «Я знаю, Дорин. Учеников в кленовых классах все время предупреждают об этом», — ответил я. «Но она не анимаг. У нее совсем другой дар, если ты не помнишь». «Думаю, что именно по этой причине она сейчас стоит перед тобой», — уверенно сказал он. «Будь ворону анимагом после стольких лет, проведенных в форме ворона, она бы давно уже забыла, кем была раньше». Мы с Софией еще какое-то время смотрели друг на друга, а затем я пожал плечами и повесил вороний амулет обратно на шею. «Тогда спокойной ночи», — сказал я и улыбнулся. «Извини, что не могу тебя с собой взять, но это и правда может быть довольно опасно. Я ведь пока даже не знаю, что ты умеешь делать, его вообще... Ты говорила, что можешь постоять за себя, но... «Да ладно, перестань, я все понимаю», — ответила она и улыбнулась в ответ. Конечно, опасно, если ты сзади не умудрился артефакт наполнить. И вообще, Тимофей Игоревич правильно говорит, не нужно никуда спешить. Будет лучше, если я какое-то время проведу рядом с ним. Ты молодец, что решил все ему рассказать». «Угу, согласен», — устало кивнул я и потопал в свою комнату. Я буквально валился с ног от усталости и чувствовал, что у меня глаза прямо на ходу закрываются. За моей спиной тихо скрипнула дверь в комнату Софии. «Сейчас приму душ и спать». Я рухнул на кровати и закрыл глаза. «Вот только полежу пять минут». В кармане что-то жужжало. «Интересно, что бы здесь делали механические пчелы Черткова? И почему они не дают просто полежать несколько минут? Ну ладно, на своих уроках он меня все время этими пчелами изводит». Но дома я же могу без этого обойтись. Откуда они вообще здесь взялись? Вариантов в Или я вдруг перенесся в комнатушку, где занимался с Чертковым, или мне это снится. Второй вариант меня больше устраивал. Я открыл глаза и уставился на свой металлический чемоданчик, который стоял рядом со шкафом. Ага, значит, я все-таки в комнате. Это хорошо. Вот только жужжание не прекратилось, и это плохо. Оно еще и вибрирует. Блин, телефон. В комнате было светло, а значит, уже как минимум утро. Я вытащил телефон, который не переставал жужжать ни на минуту, и посмотрел на экран. Без десяти семь утра. Охренеть. Да еще и звонили с незнакомого номера. «Слушаю», — сонным голосом сказал я и зевнул. «О, работает». «Надо же!» — услышал я в трубке знакомый женский голос. «Доброе утро, сладенький!» Лакри, блин, Ты чего то орёшь? Я понять не могу!» — спросил я и отодвинул трубку от уха на безопасное расстояние. «И вообще, ты мне зачем звонишь так рано? Я же сказал, сам позвоню утром!» «Так утро и есть! Мне не терпелось эту штуку испробовать в деле. Давай у нас такие в тени доме заведем. «Не получится!» — вздохнул я и уселся на кровати. Похоже, поспать у меня сегодня больше не получится. Это что ж получается? Мне потом в школе придется отсыпаться за каникулы? Странно, как-то это работает. В этом году особенно. Лакри, я сказал тебе телефон дать не для того, чтобы ты мне трезвонила без дела с позаранку. Между прочим, я поспал всего несколько часов. — Я же не виновата, что у тебя бессонница сладенький, — сказала она, наконец-то снизив немного громкость. Тем более, что я не просто так звоню. Во-первых, я хочу тебе сказать, что ты забыл оставить у меня денег на ужин. — Ох, точно. Как-то вчера вечером я об этом не подумал совсем. — Извини, — пробормотал я. У меня голова была занята картой и телефоном. — Ерунда. Громовой был счастлив помочь мне в этом вопросе, — сказала она. — Несмотря на то, что мне сказали, будто кухня уже закрыта, «У меня был отличный ужин, который меня притащили в комнату. Понятия не имею, как ему это удалось». «У Федора талант находить нужные слова в сложных ситуациях», — сказал я, представляя себе, как именно Громобой решал этот вопрос. «Всех обаянием и добрым словом давит». «Во-вторых, я хочу, чтобы ты приехал ко мне. Нужно тебе кое-что показать». «Прямо сейчас?» «Нет, через месяц можешь заявиться». «Конечно, сейчас. Когда же еще? Я только что закончила ритуал, Мне нужно, чтобы ты кое-что увидел. Ты же сам сказал, что хочешь покончить с этим делом поскорее. Или что-то изменилось, милый. Если так, то я могу пару дней подождать. Мне нравится в твоем мире. Заодно дождусь, что ты мне насчет браслетика с розами скажешь. Я автоматически нащупал браслет в кармане джинсов и только сейчас обратил внимание, что я даже не разделся вчера. Так и проспал всю ночь полностью одетым, даже броню не снимал. Вот и хорошо, что не снимал, включился в беседу Мор. Значит, не придется заново надевать. Думаю, тебе лучше поехать. Оставлять лакре без какого-нибудь занятия себе дороже. Сам знаю, пробурчал я ему в ответ. Хотел просто чашку чего-нибудь горяченького с утра выпить. Проснуться хоть немного. Вот в мельнице и выпьешь. «Однимайся, мой мальчик не стоит испытывать ее терпение ты просил ее поскорее она постаралась и провела ритуал пораньше сказал дорин в таких случаях эликсир бодрости очень помогает ты меня еще поучи ответил я помогать то он помогает вот только через несколько часов еще сильнее спать хочется дилетант сладенький почему-то я перестала тебя слышать взорала в трубку ведьма и у меня зазвенело в ухе. «Скоро буду», — сказал я лакримозе и отключился. «Ладно, допустим, чашечку чего-нибудь горячего выпью в мельнице, но от без холодного душа я точно не обойдусь». «Это не эликсир бодрости, конечно, но все равно неплохо». Я начал расстегивать броню, и в этот момент из шкатулки Люцифера раздался недовольный голос демонёнка. — Зачем надо было заставлять меня этой книжкой срочно заниматься, если ты меня позабыл и позабросил? Делаю дурную работу. Татуись с начесом! недовольно пропищал демонёнок. — Ну вот ты мне еще побухти! — сказал я. — Ты гляди-ка! Тут до него не докричишься, а тут вылез. Еще скажи, что с книжкой справился. — Не со всей, конечно, но мне есть что сказать, калоша рваная. Я все таки профессионал. — А не врешь? За кого ты меня принимаешь, хозяин? — обиделся Люфик. Хорошая новость. Если он действительно не врет, то, значит, ему удалось отыскать в дневнике «Грача-невидимки» кое-что интересное. В этот момент у меня появилось огромное желание расспросить его поподробнее. Но это может затянуться надолго. А меня ждет Лакри. Ладно, черт с ним. Потом поговорим. Значит, слушай мою команду, — сказал я и стащил себя куртку. Раз с книжкой справился, молодец. Теперь занимайся формулами. С меня Рахатлукум. Это что за хреновина такая? настороженно спросил демоненок после небольшой паузы. Еще задание какое-то. Если что, я буду жаловаться. Мне за труды выходной положен, бармалюга бородатый. Ого, это что-то новенькое, усмехнулся я и вытащил из шкафа свежее полотенце. Не бойся, ни задание. Кто тебя только этим словам учит, я понять не могу.